Эта охраняемая часть клиники и выглядела, и пахла в соответствии с худшими ожиданиями Барбары. Темный ковер практичного коричневого цвета. Стены выглядят, как спекшийся на солнце песок. Никаких украшений, однообразие прерывается лишь узкими дверьми с окошечками на уровне глаз». Воздух пропитан специфическим запахом лекарств и дезинфекции. Странное, приглушенное завывание доносится неизвестно откуда. Это ветер или что-нибудь еще? — Вот оно, — сказала она себе. — Вот где держат психов. Вот где держат девушку, отрубившую голову своему отцу. А ведь это не единственный способ убить отца, верно, Барб? Она ничего не добавила к своему первоначальному заявлению, сказал доктор Сэмюэлс Линли. Она не в ступоре. Она просто сказала то, что хотела сказать. Он бросил взгляд на открытую страницу медицинской карты. Я это сделала, и я рада. Тот самый день, когда было найдено тело. С тех пор она молчит. «А каков диагноз? Ее осматривал врач?» Доктор Сэмюэльс сердито поджал губы. Вторжение полицейских он рассматривал как личное оскорбление и не собирался выдавать им информацию сверх крайне необходимой. «Ее осматривал врач», — ответил он. Это не каталепсия и не шок. Она может говорить, она просто не хочет. Линли ничем не обнаружил, что резкий тон врача задел его. Он привык к подобному отношению, к стараниям показать, что полиция не союзник, а противник, с которым нежелательно иметь дело. Замедлив шаг, Линли сообщил врачу о припасах, найденных в комнате Роберты». Ему удалось привлечь внимание собеседника. Доктор, помолчав, заговорил вдумчиво, но не без некоторого раздражения. «Не знаю, что сказать вам, инспектор. Возможно, вы правы. Еда могла стать для нее навязчивой идеей, или стимулом, или нервной реакцией, источником наслаждения или какого-то рода компенсацией. Пока Роберто нам хоть что-нибудь не объяснит, мы можем выдвигать любые версии. Линдли предпочел сменить тему. «Почему вы забрали ее из полиции? Кажется, это не совсем соответствует обычной процедуре?» «Вполне соответствует. Ответственное лицо подписало бумаги», — возразил Сэмюэльс. «Это частная клиника». «Ответственное лицо?» «То есть суперинтендант НИС?» Сэмюэль сердито покачал головой. «Да нет же! Мы не принимаем пациентов у полиции!» Он быстро пролистал медицинскую карту. Гибсон, Ричард Гибсон, назвался ближайшим родственником Роберты. Он добился разрешения суда поместить ее в клинику и оформил все бумаги. «Ричард Гибсон?» «Его имя стоит на анкете, инспектор», — резко ответил Сэмюэльс. «Судебное разбирательство откладывается. Девушка находится на лечении. Прогресса пока не наблюдается. Но это не значит, что в один прекрасный день не наступит улучшение».